Михаил Саверичев. Парабола земного тяготения. Читает Филипп Матвеев-Витовский. Создателем безракетных технологий освоения космоса, пионеру-теоретику космического лифта Ю. Арцутанову, инженеру-изобретателю общепланетного транспортного средства А. Юницкому. Журналист. Человек стоял у иллюминатора и смотрел на Землю. Здесь, на орбитальной станции «Гагарин», иллюминаторы казались громадными по сравнению с тем, что довелось видеть журналисту во время его первого космического путешествия. Казалось, будто коренастая фигура космиста вписана в круг наподобие вулвертоновского человека Леонардо да Винчи. Человек эпохи Возрождения невольно пришло в голову сравнение, и журналист так и сяк примерил его к заголовку будущего интервью или даже цикла статей, заказанных ему пулом электронных изданий. Человек эпохи космической реконкисты. Или, может быть, даже космический реконкистодор? «Вы прибыли на кольце?» — вдруг спросил человек у иллюминатора, однако к журналисту так и не повернулся. «Э, «Что? Простите?» — журналист тряхнул головой, торопливо засунул блокнот в карман. «Э, «Да, на кольце, конечно же. Я, видите ли, плохо переношу перегрузки». «Как и 99 и из 100 человек», — прервал его космист. «Подойдите». Журналист нервно пожал плечами, но все же шагнул к иллюминатору, встал рядом и ухватился за боковой леер. Лицо его побледнело. Космист сжал его локоть и сказал успокаивающе. «Дышите глубже. Сейчас это пройдет». Журналист хотел капризно возразить, что на протяжении всей командировки его постоянно мучают приступы страха высоты, от которых не помогают ни таблетки, ни дыхательные упражнения, ни даже, черт побери, аутотренинг, но космист ткнул его пальцем в иллюминатор. Вот оно. Журналист присмотрелся. То, что казалось лишь тонкой невесомой серебристой паутинкой, медленно набирало вес и объем. Отсюда, с космической станции, было прекрасно видно, что она охватывает планету выше уровня экватора непрерывным кольцом. «Великолепно!» пробормотал журналист, из последних сил борясь с приступом тошноты и головокружения. И, словно бы поняв это, космист резким движением отодвинул его от иллюминатора и толкнул в грудь так, что обмякшее тело послушно опустилось в кресло. «Великолепно!» — повторил журналист, но на этот раз слово относилось не к происходящему в космической бездне, а к его собственному состоянию. «Что ж, не будем попусту терять время. Как там, говорят, у вас на Земле? Время — деньги?» Космист еще раз с усмешкой оглядел гостя и опустился в кресло напротив. Взял стакан непроливайку. проливайку. «Спрашивайте. Расскажите, как вы познакомились?» Журналист вытащил из кармана блокнот, отчелкнул стила. Мы родились и выросли на одной улице. Знали друг друга с такого раннего детства, что я и не вспомню нашего первого знакомства. Мне кажется, что мы знали друг друга всегда. Да, знали. Но вот подружились только в школе. Причем при весьма забавных обстоятельствах. Что вы имеете в виду? Мы крепко повздорили. Да что там, мы просто-напросто подрались. И все началось с того момента, когда в нашей школе оказался новый трудовик, который до этого был космистом. По состоянию здоровья его списали на Землю. Константин уже тогда мечтал стать космонавтом. Поэтому появление в провинциальной школе такого человека стало для него подарком судьбы. Представляете, настоящий космист в школе. Для меня же он был всего лишь трудовиком, который к тому же нередко прикладывался к бутылке, но администрация школы до поры смотрела на это сквозь пальцы из уважения к его былым заслугам. Ученики тоже любили трудовика, но среди них все же нашелся тот, кто пожаловался на пьянство учителя своему отцу, а уж тот сообщил об этом в отдел народного просвещения. И кто же это был? Я. Увы, именно я оказался тем предателем, из-за которого космисту чуть не пришлось уйти из школы. Это же и стало причиной нашей драки с Костей. С этой драки все и началось. Космист помолчал, задумчиво перекатывая в ладонях стакан непроливайку, и повторил. Все и началось. Хулиган. А еще батя говорит, что всех этих космистов давно пора с Земли вышвырнуть. Важно, сказал Калян, и собравшаяся вокруг группа поддержки одобрительно загудела. Костя продолжал стоять, маленький, расхлюстанный, не делая попыток поднять сумку, которая от пинка раскрылась, и несколько учебников вывалилась в грязь. Мы и так много заплатили за все эти космические полеты. «Если бы не они, все на Земле жили припеваючи, даже такая безотцовщина, как ты!» — с презрением продолжил Коля. «Или до сих пор веришь, что твой отец был космистом?» Ха. «Да, Колян, давай, Колян, жги!» Но Костя продолжал молчать, чем еще больше выводил Колю из себя. «Конечно, можно было не распинаться, а просто навесить люлей этому убогому чудушному пареньку», Но Коле почему-то обязательно хотелось довести его до такого градуса бешенства, когда он кинется на него, и уж тогда от души заехать кулаком по его противной морде. А заехать, ой, как хотелось. С тех пор, когда в школу пришел новый трудовик, да не простой, а бывший космист. И этот бывший космист почему-то стал привичать именно Костю, выделять среди остальных. Слово «космист», как называли себя все эти космонавты, астронавты, даже тыканавты, находилось под запретом в семье Коли. Ничто не вызывало такого раздражения у Колиного отца, как то, что в новостных программах именовалось космической реконкистой. «Реконкиста! Космос! Космисты!» — тут же начинал шипеть он. «Разбазаривание средств! Вот что это! Кормим всяких дермоедов. Вместо того, чтобы работать, как нормальные люди, они, видите ли, в космос летают! А ну, куда намылился?» Батя хватает за рукав пробирающегося к выходу на улицу Колю с мячиком. «В футбол играть?» Отвечает Коля, чем вызывает у отца новый приступ жалоб и проклятий. Вот в наше время мы на улицу и не бегали. И точно заводится отец. У каждого был компьютер, мобильный телефон, сидели в сети, играли в игрушки, чатились, постили. Родители забот не знали. А сейчас? Что я тебя спрашиваю? Он хватает Колю за плечо, встряхивает. Где все это? Мы-то думали, что лет через десять все вокруг будут делать роботы, а человечество переселится в киберреальность. Па, па пап. — Меня ребята ждут, — конючит Коля. — Все, этот ваш космос, — вздыхает отец. Он убил мобильные телефоны и персональные компьютеры. На дворе 21 век, а мы в 20-е переселились. От этих семейных сценок, повторяющихся изо дня в день, в душе еще больше разгорается неприязнь к этому хлюпику, будто он виноват в придирках отца Коли, в каждодневных выговорах, за затрещинах, которые тот отвешивает сыну, а еще в том, что с каждым днем от отца все крепче пахнет алкоголем, какие-то проблемы с бизнесом, в которых тоже виноваты космос и космисты, потому что конкуренты подсуетились закупить новые материалы, производимые на орбитальных заводах, а отец не успел или не захотел иметь дело с главкосмосом, и теперь банки отказываются выдавать новые суды на модернизацию. — Давай, давай, Колян, задай ему! И Колян замахивается, но Костя даже и не думает защищаться, а лишь втягивает несуразно большую голову в плечи, скукоживается, ожидая чайного тычка, чем еще больше распаляет Колю, и он уже без всякой жалости бьет изо всех сил, но внезапно его рука словно бы оказывается в клещах, от резкой боли он вскрикивает, откуда-то сверху раздается голос. «Опять драку затеяли пацаны?» Трудовик держал Колю, а тот легался, вырывался, орал. «Пусти! Пусти, козел!» Что произошло? Трудовик оглядел толпу мальчишек, но те угрюмо молчали. Еще не хватало ябедничать. — Костя! — трудовик перевел взгляд на утиравшего кровь из носа мальчишку. — Почему выдрались? Все смотрели на Костю, которого за уши от трудовика космиста было не тащить. Да и весь сыр-бор из-за него и начался, когда Колян обозвал учителя алкашом, не слишком преувеличив, от трудовика нередко несло перегаром. И хотя он являлся на уроке вполне трезвым, нетрудно было догадаться. Накануне трудовик закладывал заворотник. «Ничего», — буркнул Костя. «Мы не дрались, я... я просто упал, а он помог встать». Мальчишки глубоко вздохнули, стали переглядываться, качая головами и пожимая плечами. От такого хлюпика, каким был Костя, подобного не ожидали. Весь его несуразный вид, выражение лица, топыренные уши, казалось назначали его в штатные школьные стукачи — которые докладывали директору и завучу обо всем, что происходило в мальчишечьих туалетах и на задворках школы. Трудовик отпустил продолжавшего ворваться Колю, и тот чуть не упал от неожиданной свободы, наклонился к кости, пальцем приподнял его подбородок, посмотрел в глаза. Понятно. Выпрямился и пошел прочь сквозь расступившуюся толпу пацанов. Робот. То, что с роботом не все в порядке, в школе никто не подозревал. Это был щедрый подарок космистов с орбитальной станции Циолковский своим подшефным из Калужской школы, где когда-то давным-давно учительствовал Константин Эдуардович. Роботы списали из космических работ, как выработавшего свой ресурс, сначала на гелиевых разработках на Луне, а затем на орбитальных заводах, литейных и сборочных. Он принадлежал к первым образцам космических кибернетических первопроходцев и больше напоминал киношных роботов, как их любили изображать в лентах середины XX века. И дело здесь заключалось не в отсутствии возможности миниатюризации его деталей и узлов, а в стремлении сделать по-настоящему крепкую конструкцию, которой нипочем экстремальные условия космического пространства. После выработки гарантийного ресурса такие машины утилизировались, но при редком стечении обстоятельств их отправляли на Землю, как шутили космисты, списывали на шарик. К роботу в школе привыкли и не обращали особого внимания, разве что первоклашки с визгом любили бегать за огромной машиной, когда она вышагивала по коридорам, направляясь выполнять очередное хозяйственное поручение. И так уж сложилось, что местом постоянной дислокации робота являлся класс труда, где он стоял в углу, во время бездействия напоминая громадный рыцарский доспех. Поэтому, когда трудовик проходил мимо него к доске, чтобы нарисовать лазерным стилом схему деталей, которую мальчишкам предстояло выточить на станке, а таящий неподвижно робот вдруг шевельнулся, растоприл манипуляторы и грубо сгреб учителя в охапку, никто из учеников поначалу и не почувствовал неладное. Происходившее напоминало выходку школьных хулиганов-программистов, поменявших программу робота так, что он воспринял учителя как мусор, который необходимо сунуть в мешок и вынести на помойку за школой. Шутка жестокая, идиотская, но безопасная для жизни учителя. Наблюдая за попытками трудовика вырваться из стальных объятий робота, Коля торжествовал. Те, кому он обратился за помощью в организации этой проделки, не обманули. Учитель забавно дрыгал ногами, лицо его побагровело, дыхание с хрипом вырывалось из разинутого рта. И прошла не одна минута, прежде чем сидящие в классе ученики все же сообразили, происходит нечто из ряда вон выходящее, на шутку, даже и весьма грубую, не тянущую. Робот усиливал хватку и не собирался останавливаться. Еще несколько минут, и он раздавил бы учителя. И тут началась паника. Ребята повскакивали с мест, бестолково носились по классу, кто-то рванул к выходу отчаянно вопя, будто вышедший из-под контроля робот гнался уже за ним, или школя неподвижно сидел за партой и неотрывно смотрел, как робот души трудовика. Какие мысли крутились в его голове? Наверное, никаких. Он впал в ступор, встал в столбняк. И даже если бы обезумевшая машина отшвырнула раздавленное тело и зашагала к нему, сметая все на своем пути — стулья, столы, учебные пособия, брошенные портфели, то вряд ли он смог бы даже шевельнуться. Лишь единственная фраза звенела в опустевшей голове, сказанная чужим голосом. «Не боись, Колян, он у нас еще попляшет». Только один человек в классе не впал в ступор, не ударился в панику, а схватил стоящий в углу стальной штырь, Бог весь для чего предназначавшийся, может быть как раз для таких вот случаев, и принялся колотить им по спине робота, отчего класс наполнился звуками, напоминавшими колокольный набат. Робот рожал смертельные объятия, трудовик упал и остался лежать неподвижно, не обращая внимания на мальчишку, что колотил его железкой и шагнул к сидящему Коле. Подхватил широкой ладонью манипулятора, стоявшую на пути парту, и швырнул ее так, что она перелетела через весь класс и ударилась в окно, Благонебьющиеся стекла удары выдержали и не разлетелись на куски. — Беги, Коля, беги! — кричал Костя, продолжая попытки отвлечь робота ударами по плечам, башке и коленям, и этот крик еще долго преследовал Колю в ночных кошмарах. Изгой! Что скрывать? Меня с позором уволили из отряда космистов, а точнее с позором изгнали. Причина — незаконная предпринимательская деятельность. Для тех, кто далек от космоса, подобная формулировка прозвучит дико, но это именно так. Подписывая контракт с главкосмосом и становясь космистом, вы переходите на полное обеспечение корпорации всем, что необходимо для работы и отдыха. Если ты владел какой-либо собственностью, капиталом, Это должно быть безвозмездно и, что самое главное, безвозвратно внесено в фонд освоения космического пространства. Кодекс Хайнлайна. Наверное, я говорю банальности для тех, кто летает в космос, но мои воспоминания прежде всего для тех, кто никогда не покидал Землю. Помнится, кто-то даже называл порядки, которые царят в среде космистов космическим коммунизмом, а если сокращенно — космунизмом. Звучит забавно. Но бьет в точку, ибо иначе никакая космическая реконкиста не стала бы возможна. За те десятки лет, которые прошли со времен Первой Конкисты, то есть золотой эпохи космонавтики конца XX века, было осознано. Деньги, выгода, прибыль — абсолютно негодные стимулы для освоения Солнечной системы. Но не затевать же Вторую Холодную войну, когда космическая гонка подхлёстывалась исключительно соображениями военной гегемонии. Хватит, навоевались. «Я, увы, нарушил кодекс Хайнлайна. Стартовый капиталец был надежно укрыт на офшорных счетах еще до того, как моя подпись крепила стандартный текст контракта. Конечно, у меня имелось тысяча и одно оправдание своего обмана. Например, несовершеннолетняя сестра, которая не могла вступить в права наследования и которой эти деньги должны были обеспечить будущее. Впрочем, неважно. Какие бы весомые оправдания этому не находил, факт остается фактом. Обман раскрыли, Меня с позором вышибли из космистов. Удар оказался для меня настолько сокрушительным, что я катился вниз по социальной лестнице, пока не оказался в должности учителя труда в той самой школе, где учился Константин Ефремов. И да, правда, все трудовики пьют. Не знаю, с чем это связано, у каждого трудовика свои резоны, наверное, но я пил от тоски. Черт меня побери, мне каждую ночь снился космос. Но позорное изгнание из космистов отнюдь не делает вас своим на Земле. И тем более диссидентным героям, который оковом космунизма выбрал свободу на дне гравитационной ямы. Вы и сами знаете, как тогда обычный житель голубого шарика относился к космистам. Как к дармоеду, который выпивал из планеты последние соки во имя непонятного, а следовательно ненужного космоса. В чем-то они чертовски были правы. Космическая экспансия нуждалась в подпитке с Земли, продовольствие машины, вычислительная техника. Пшеницу на орбите не вырастешь, а на хлорели даже самые упертые космисты долго не протянут. Орбитальные заводы еще только проектировались, поэтому и космической техникой мы себя не обеспечивали. Конечно, в направлении Земли поток тоже расширялся. Главкосмос хоть и запрещал коммерческую деятельность для своих работников, но сам являлся вполне коммерческим предприятием гелий-3 из лунных шахт, редкоземы из пояса астероидов, полевые кристаллы с орбитальных лабораторий и прочее сырье, в котором нуждалась планета. Грузопоток в обе стороны нарастал, старты и посадки ракет происходили ежедневно. И хотя их подъемная сила тоже увеличивалась, но всем становилось очевидно, скоро будет достигнут естественный предел. А кроме того, экологический ущерб никто не отменял. В общем, ракетные технологии становились ушком иголки, через которые нужно было ухитриться протащить верблюда космической реконкисты. Я подробно все так излагаю, потому что это имеет непосредственное отношение к Ефремову. Ведь именно я тот человек, который рассказал ему об этих вещах. Нет, я ни в коем случае не присваиваю себе лавры учителя гения, да и какой из меня учитель. Одно слово. Трудовик. Но после того несчастного случая я часто заходил к нему. Я ведь видел, как этот пацан смотрел на меня в школе. Я был для него, если не идеалом, все же от идеала должно меньше вонять перегаром, но тем направлением, в котором правильнее всего двигаться. Он хотел стать космистом. А когда стало ясно, что этой его мечте не сбыться, так получилось, что я предложил ему новую цель, и он ухватился за нее, как утопающий за соломинку. Думая о том, что я подарил ему тогда еще полупрофессиональный пакет «Космический конструктор», упоминать не стоит. Курсант. Николай постучал, но ему не ответили. Он посмотрел на Веру Петровну, так и внуло мол. Николай пожал плечами и толкнул дверь. Внутри ничего не изменилось с тех пор, как он здесь был в последний раз. Когда? Три или четыре года. Нет, все же четыре. С небольшим хвостиком. Тогда они разговаривали с Костей по видео, его лицо заслонило комнату «не разглядеть» поэтому Николай становился на пороге, осмотрелся цепким космическим взглядом. И только потом, сверившись с воспоминаниями и подметив пару новых книжных полок, туго забитых фолиантами по космической инженерии, а самое главное, навехонький чертежный пульман, вполне профессиональный, какие он видел в КБ Объединенной Космической Корпорации, он перевел взгляд на кровать, на которой лежал человек. «Здравствуй». Николай попытался придать голосу оптимизм и задор, как и полагается говорить курсанту последнего курса космического училища имени Гагарина. Костя продолжал лежать неподвижно. Собственно, так и должно было быть. Казалось, ничего не изменилось, но Коля физически ощутил исходящую от друга тяжелую тоску. «Привет», — шевельнул губами Костя. «Извини». Он открыл глаза, посмотрел на Николая, И того вдруг пронзило понимание, что настроение друга — целиком и полностью его вина. Наверняка им очень больно видеть Колю во всей его здоровой, пышущей силой уверенности в завтрашнем дне плоти, плоти, которая послушна любому приказанию духа с ее крепкими мышцами и гибкими сочленениями, вовсе не той телесной тюрьмой, в которую заключен разум Кости. Словно прочитав его мысли, Костя качнул головой. «Нет-нет, это не из-за тебя». Просто проект, понимаешь, только это ночью вдруг понял, что дипломный проект никуда не годится. Полгода работы коту под хвост. Вот, смотри. Костя повернул голову к креплению и сделал странное движение, будто курица, склёбывающее зерно. Щелчок, и гибкая лента перехватывает лоб, будто повязка, а посредине комнаты сгущается сложный чертёж в трёхмерной проекции. Присмотревшись... Николай узнает стандартный толкач третьего класса мощности, такие предназначенные для доставки грузов на орбиту. Слегка архаичные, но надежные рабочие лошадки. Однако чертеж продолжает усложняться, возникают новые узлы, и вот от первоначальной схемы не остается почти ничего, разве что вся начинка упрятана в тот же по форме и размеру обтекатель. «Понимаешь?» — спрашивает Костя, и Николай качает головой. «Ах да. Извини, сейчас объясню». Яркая точка указки упирается в узел чертежа, тот увеличивается в размерах, обрастает поясняющими записями, формулами. Через час утомительных объяснений Кости резюмирует. В результате получаем увеличение грузоподъемности на 20% при сохранении текущей надежности с минимальными требованиями к перестройке воспроизводственных процессов. «Здорово», — неуверенно отвечает Николай. В глазах продолжают мельтешить схемы и формулы. И «Это твой дипломный проект?» «Чертеж гаснет». «Архайка», — выносит вердикт Костя. «Никуда не годится. Тупиковая ветвь развития. Вся нынешняя система доставки грузов и людей на орбиту и спуска с орбиты на планету — один большой тупик и архайка». «То ты имеешь в виду?» «У нас великолепные широкие асфальтовые дороги, но по ним не мчатся скоростные автомобили, а до сих пор плетутся экипажи, запряженные лошадьми». Нужно заменить лошадей двигателями внутреннего сгорания. Ну, разве ты этим не занимаешься? Вот у тебя в проекте насколько грузоподъемность выросла. 2% с учетом ежедневных стартов. Огромное достижение. Я хочу вообще избавиться от ракет. Резко прервал его Костя. Ты знаешь, что 99,9% людей не могут переносить перегрузки, а значит, для них навсегда закрыта возможность полететь в космос. «Эти 99,9% вообще не интересуются космосом!» Неожиданно для себя разозлился Николай. «И даже наоборот. Для них освоение космического пространства — ненужная трата денег, которые лучше пустить на хлеб и зрелище. Видел я их...» Он замолчал, вспомнив, как, не вняв советом бывалых коллег, выпендрился прогуляться по Мадриду, куда они приехали с одной из тренировочных баз в форме курсанта-космиста. Конечно, неприятный инцидент можно списать на горячность испанцев. Тяжелое экономическое положение ЕС, магнитные бури, немассовое вставание, не с ноги. Но потом Николай узнал. Подобные стычки случались все чаще и во все большем количестве стран и городов. Поэтому многие космисты предпочитали даже в отпуск не возвращаться на Землю, а поправлять здоровье в орбитальных санаториумах. И Николай продолжил. «Дай им возможность иным способам попасть на орбиту, на Луну или Марс», Они не захотят этим воспользоваться. Костя помолчал, а потом просто сказал. Я бы воспользовался. Космист. И доложу я тебе, друг мой Костя, нет ничего красивее, чем вид бездонного космоса, звезд и голубого шарика под ногами. Красоты, от которой дух захватывает и которая спасает от внезапного головокружения и необходимости воспользоваться антитошниловкой — так у нас именуется порция газа, которой пользуются практически все курсанты, впервые вышедшие в открытое пространство на Пуповине. Никакая фотография не передаст того, что открывается отсюда, с орбиты Земли. А ведь есть еще Луна, вот она, рядом. И если присмотреться, то в море ясности можно разглядеть крошечные капли Лунограда. И есть еще Марс, Венера, пояс астероидов. Но самое грандиозное зрелище, конечно же, Юпитер который довелось зреть, пока только экипажу Шаталова. «Юпитер — предмет моих самых горячих мечтаний, и вслед за Цандером хочется воскликнуть «О, Марс! О, Юпитер! Я увижу вас!» И клянусь тебе, и я их увижу, ведь на стапелях, где мы сейчас стажируемся, полным ходом идет монтаж Леонова, которому предстоит совершить вторую Одиссею к Юпитеру, и не только совершить, но и закрепиться там, создать форпост космистов в одной из точек Лагранжа, откуда потом и начнется наше героическое освоение спутников планеты-гиганта. Бекла, просмотрев архив послания тебе, друг мой Костя, я вдруг обнаружил, что за два года пребывания в статусе космиста так и не удосужился описать свой первый космический старт со дна гравитационного колодца. я доложу тебе ощущение, которому не сможет подготовить ни одна центрифуга, сколько бы тебя на ней не крутили. По статистике, именно стартовые перегрузки, тот порог, через который не может перешагнуть подавляющее большинство населения Земли, вознамерится, оно, конечно же, в одночасье сняться с насиженных мест и устремиться прочь из земной колыбели в простор планетный. С чем можно сравнить? Со стадом слонов, которые с чувством, толком, расстановкой топчутся по твоей груди. Но при этом тебе следует сохранять способность не только дышать, но и думать, слушать и вообще внятно и разумно отвечать на запросы ЦУПа, хотя на этапе разгона от экипажа требуется минимум вмешательства в работу машин. Но всякое случается. Кому-то это кажется не стадом слонов или иных крупных африканских животных, ныне, к сожалению, окончательно вымерших, а ударами колоссального молота, формующего из металлического бруска нечто полезное в хозяйстве, например, тарелку или ложку. Что, если вдуматься символично, только старт ракеты превращает курсанта в настоящего космиста. Из иллюминатора каюты открывается прекрасный печальный вид на стапели космических кораблей. Невооруженным глазом заметно, насколько меньше собирается кораблей, даже самых обычных толкачей — Этих неприхотливых космических лошадок, совершающих перелеты с одной орбитальной станции на другую, либо толкающих грозди контейнеров к старушке Луне. Но по-настоящему рвет душу всякому космисту Леонов, одетый в сбрую монтажных платформ, где вот уже лет пять не вспыхивает ни одной горелки, дабы заварить очередной шов и приблизить этого красавца и гордость главкосмоса к рывку на Юпитер и дальше Сатурн и Уран. Программа освоения систем планет-гигантов заморожена, и вряд ли кто может сказать, насколько. Некоторые космоскептики на полном серьезе утверждают навсегда. Легендарная лаборатория ГИРД располагалась в подвале дома, и первые модели реактивных двигателей собирались чуть ли не на коленках. Первые персональные компьютеры паялись в гаражах энтузиастов, и вряд ли кто догадывался, во что выльется увлечение горсточки длинноволосых и бородатых хиппи. Неудивительно, что наша лаборатория, наследница двух величайших традиций, тоже расположилась в подвале, но не физическом, а вполне себе кибернетическом, на одной из тех цифровых сфер, которыми крупные солидные корпорации пользоваться брезгуют, а копеечные цены на аренду мощности привлекают лишь гиков да фриков киберпространства. Ливаневский первым предложил назваться гир 2 тем самым прибросив ниточку к нашим великим предшественникам, которые вряд ли подозревали, во что выльется их увлечение реактивным движением, помноженное на идеи Циолковского и русского космизма. Я предлагала более умеренная группа Цандер, ибо Цандер мой кумир. Чисто технически никаких препятствий к исполнению мечты у меня не было. Поступай в училище или институт, входящий в систему космоса, успешно его оканчивай и подписывай контракт, И вот тебя возносит из глубины гравитационного колодца далекий и благородный потомок первых ракет Гирда. Если бы не одна заковыка, мое расслабленное тело от рождения не приспособленное функционировать самостоятельно, помещенное в одной из хранилищ то ли в Австралии, то ли в Антарктиде, не уточняло, старательно отделенное от духа, души и разума, превращенных в электрические импульсы сети. Похоже ли киберпространство на космическое пространство? Кто-то утверждает, мол, тут и сравнивать нечего. Первое гораздо круче второго. Киберрыцари, наездники волны, пророки двенадцатого протокола и множество других преступных и вполне респектабельных групп, группировок, банд, объединений, обществ, которыми кишели верхние, нижние, совсем уж подпольные сети, при всем многообразии мнений, интересов и способов заработков сходились во мнении. Космос отстой. А потому любой, кто осмеливался намекнуть о своем сомнении в непреложной истине киберпространства, подвергался остракизму. Мы были изгоями. Не только кибер, но и космо. Когда Ливаневский на узком между собойчике в главкосмосе заявил, ракеты свое отжили, с реактивным двигателем пора закругляться, большинство сочло это эксцентризмом инфантрибль. Я потом отыскала левую запись этого исторического события и преподнесла шефу в коробочке на юбилей. Он очень смеялся. Но когда он высказал все это на директорате корпорации, его выслушали в глубоком молчании, с вытекающими последствиями, одно из которых, не самое, кстати, ужасное, низвержение и сонма невожителей. Но враг моего врага отнюдь не превращается в твоего друга, что и пришлось понять шакалам, готовым вцепиться в реконкисту зубами и рвать до изнеможения даже саму идею, будто бы космос кому-то нужен. Ливаневский от космоса не отказывался, от реконкиста тем более. Я долго думала, с кем его можно сравнить. С мятежным духом Мефистофилем подсказали бы в главкосмосе, намекая на чистоту собственных помыслов, вынудивших не свергнуть это дьявольское порождение в бездны ада. Соглашусь. И, как всякому Мефистофелю, Ливаневскому требовался доктор Фауст. И он, конечно же, нашелся. Константин Ефремов. С Ливаневским они оказались как болт с гайкой, как программно-аппаратный комплекс, как модемы, идеально подошедшими друг к другу хотя часть открытия доктора Фауса, признаюсь без лишней скромности, принадлежала мне. Именно я отыскала его на просторах киберпространства и преподнесла Ливаневскому в такой же коробочке, в которой до этого презентовала историческую запись. «Ищите гении в подвалах и гаражах». Я там и искала. И нашла. Дипломную работу, посвященную созданию космического лифта. Не бог весть, что оригинальная идея была предложена еще Циолковским, а потом развита Арцутановым в прошлом веке, но на фоне других идей и на два шага боявшихся отойти от все более мощных ракет с двигателями на разных физических принципах, электрических, ядерных, ионных и даже, бог мой, фотонных, это являлось прорывом. О лифтах писали все. Идея бродила в коллективном человеческом и космическом бессознательном, прорываясь в той виде книжек, фантастикой ближнего предела, в той виде популярных статей и в той виде киношек. Что казалось проще? Подвесить в точке Лагранжа неподвижный спутник, противовес, спустить с него нить, закрепить на земле, натянуть и, вуаля, лифт готов. А главное, никаких технологических препятствий для ее реализации. Уже набившие все москомину углеродистые пленки перекрывали расчетные нагрузки как быковцу. Дело за малым. Достичь консенсуса Земли и главкосмоса. А вот тут, как любил говорить Ливаневский, собака и порылась. Проект начисто убивался узкой пропускной способностью. Он был экологичнее, но затевать только ради чистоты атмосферы подобное мегастроительство не стоило, что признавали и оппоненты, и сторонники. Однако в проекте Ефремова имелась та фишка, до которой мало кто додумывался, а если и додумывался, отбрасывал немедленно с очки бредом. Мечтатель. Ты ему бессознательно потакаешь, сказал Ливаневский, скрестив руки на груди. Зато ты обходителен, как и прежде. Язвительный голос наполнил пустую комнату, единственным украшением которой являлась небольшая древняя фотография каких-то молодых людей на фоне странной конструкции, отдаленно напоминающей ракету. Неэтично напоминать, что кое-кто из нас не имеет материальных носителей. Чего уж там? Тело? скривил Губы Ливаневский. «Критика чистого разума изобретена еще Кантом. Впрочем, делу. Демонстрируй». В пространстве комнаты повисла земля. Голубой шар медленно поворачивался. На орбитах возникали станции, корабли, толкачи, спутники. Казалось, некто щедрой рукой зачерпнул хлебные крошки и обильно усыпал ими пространство. Но вот из района Индийского океана, с острова, лежащего близко к экватору, вдруг стала тянуться вверх тончайшая нить. Поначалу одна, но затем одна стала отбрасывать отростки, становясь похожей на бледный стебелек чахлого растенец, что упрямо тянется выше и выше к солнцу. На стебельке появляются утолщения, боковые отростки, часть из которых растет не вверх, а куда-то в сторону, затем пригибаются обратно к поверхности земли, будто им не хватило сил преодолеть тяготение, укореняются в Африке и по другую сторону от растущего стебля на индонезийском архипелаге, И там, где они укоренились, опять тянутся к небу тончайшие стебельки, чтобы вновь дать боковые побеги. Ливаневский смотрел поначалу скептически, как разглядывают детские рисунки профессиональные художники. Вроде бы их хвалить не за что, но и серьезно критиковать смешно. Ребенок же только учится, но когда растущие стебли поясали землю по экваториальной зоне, вытянулись до орбиты, где остановили безудержный рост вверх, но вновь выбросили друг другу навстречу боковые ветки, сыпляясь и переплетаясь ими, образуя тончайшие кольца вокруг планеты, он стал серьезным, выудил из кармана трубку, стиснул муштук зубами и выпустил густой клуб дыма. Теперь он походил на пускающий пар паровоз, готовый начать неукротимое движение. «Вращение земли?» Спросил он. Ветра и устойчивое течение в стратосфере. Был ответ, и атмосфера окрасилась розовыми линиями, обозначающими стратосферные вихри. Но в целом да. Еще и вращение. Материал? Наноботы на углеродистых структурах. Кристаллизация. Да, кристаллизация. Ливаневский растер, покрытый густой щетиной щеки, поморщился. Потом засмеялся. Никаких тебе точек Лагранжа, спутников, противовесов... Зато получаем десятки космических лифтов. Пожалуй, я начинаю сомневаться, правильно ли сделал, что отказался от этой идеи. Он тоже отказался, храбрый партняшка, одним махом десятерых побивахом. Он повторил ваши расчеты. Ну что ж, прекрасно, на то они и были сделаны. Небрежно, хотя с ноткой самодовольства произнес Ливаневский. Есть формула Циолковского для реактивного движения, есть формула Арцутанова-Ливаневского для космических лифтов. Последний звук походил на то, будто говоривший подавился. На фоне земли, где все еще продолжался рост ажурных сооружений, повисли формулы, будто написанные мелом на невидимой доске. «Что это?» Ливаневский даже встал с кресла и подошел поближе, щурясь и кусая губы. «Откуда, черт возьми, взялись эти дикие коэффициенты? А это что за тензорный довесок?» Он самостоятельно сделал все расчеты, невозмутимо сообщил голос. Похоже, что он не знал о ваших проработках, Арсен. Поэтому его модель сразу учитывала специфику предлагаемой конструкции, особенности материала, вырожденности лагранжианов. Я могу продемонстрировать сводку различий. Конечно, при соответствующих подстановках и интегральных преобразованиях ваша формула удается привести к единому виду, так что можно говорить о системе уравнений Ливаневского и Ефремова. Ваша фамилия идет первой, поскольку приоритет все же сохраняется за вами, Арсен. Ливаневский резко повернулся на каблуках, шагнул обратно к креслу, но садиться не стал, стоял глубоко задумавшись. Потом глухо сказал, «Ты убедительна как никогда. Мне нужен этот паренек». «Да, черт возьми, он мне нужен». Короткий смешок. «Знаменательное признание, Арсен. Это первый раз, когда вы признаетесь, что вам действительно кто-то необходим. Есть проблемы?» — Ну, кроме вашей гордыни, неуживчивости, диктаторских замашек, злобаметности, пренебрежения к чужому мнению, плохого чувства юмора, Ливаневский замахал руками. — Хватит, хватит. Устрой ему аудиенцию со мной. — Вот с этим небольшая проблема, Арсен. Боюсь, вам самому придется напроситься к нему на аудиенцию. Коллега, Мне казалось, что я был готов к встрече. Поймите, личность его меня тогда не слишком занимала кого только не было в ГИРД-2. Одна рыжая, чего стоило сознание без тела. Искусственный интеллект практически. Условный Исквен, конечно. Тело у нее все же имелось, где-то в одной из биалаханий, но я даже не удосужился географически определить место его пребывания. Но у рыжая этого и не одобрило бы. Ей нравилось представлять себя чистым, бестересным разумом. У Константина тело имелось. Полностью обездвиженное, вследствие какой-то травмы, полученной в детстве. Я не вникал в подробности. Мне позарез были нужны его мозги, а не душа, и уж тем более не оболочка. Я должен был уговорить его присоединиться к нашей группе сумасшедших, к изгоям, возомнившим, будто они могут бросить вызов главкосмосу и изобрести нечто до сих пор невиданное и неслыханное. Рыжая утверждала, мы похожи на стародавние хиппи, которые в пору больших вычислительных машин собирали по гаражам персональные вычислители, убежденные, что даже домохозяйкам нужен собственный компьютер. Они покусились на монополию крупных корпораций и выиграли. Что ж, аналогия казалась вдохновляющей. Он лежал, укрытый до подворотка одеялом, и смотрел на меня. Поначалу мне показалось, что и тело у него нет, только большая нелепая голова. Наверное, такое зрелище должно вызывать сочувствие или жалость, только не у меня. Я даже не знаю, как следует вести себя в подобных случаях. Рыжая говорит, я бессердечен, и это хорошо. У изгоев не должно быть ничего, что может хоть как-то отвлечь от главного. Константин полностью соответствовал моему идеалу работника. Но чтобы привлечь его на свою сторону, предстояло сделать очень нехорошую с точки зрения милосердия вещь. Растоптать его мечту. И заменить ее другой. «Я хочу предложить тебе работу», — сказал я без обиняков. Он посмотрел на меня, и это было странно ощущать. Глаза являлись самой подвижной частью его парализованного тела. Я видел твой проект космических лифтов, и он ни к черту не годен. Аттестационная комиссия его тоже отвергла. Шевельнул он губами. Голос модулятора скрипуч, противен. Надо сказать рыжий, чтобы украл где-нибудь нормальную прошивку. Не обольщайся, усмехнулся я. Комиссия на то и дана. Растаптывать на корню любой проект, который хоть как-то угрожает ракетной монополии главкосмоса. Там председателем все еще Велихов? Да, Лаврентий Павлович процедил Константин. «Он сказал, сказал, мой проект экономически бездарен. Он всего лишь красивая архитектура, но никуда не годная космонавтика». «А что он, по-твоему, должен был сказать? Ты покусился на основы сегрегации. Космисты наверху и не вмешиваются в дела Земли и занимаются реконкистой, а Земля внизу и не вмешивается в дела космистов, снабжая их необходимым в обмен на полезные материалы, фармацевтику и все такое прочее». Человечество де-факто разделилось на две неравные части. Одна часть покинула колыбель и взялась за освоение Солнечной системы, а вторая так в колыбели и осталась. «Это неправильно», — проворчал Константин. «Это и есть», — возразил я. «Правильно или неправильно, но человечество двинулось по этому пути развития, и от твоего желания полететь в космос ни черта в мире не зависит». Он уставился на меня. «Откуда вы знаете, что я хочу?» Рыжая выпотрошила для меня все, что он имел в сети, все личные хранилища, записи, письма, фотографии. Проделала огромную работу, хотя с первого взгляда на живой труп стало понятно, что за страсть в нем пылает, заставляет тянуть свое существование дальше, а не воспользоваться правом на эвтаназию там, где такое право предоставляется любому желающему. Я такой же, и нас в Герде два таких большинство. Тех, для кого космос закрыт навсегда, но кто не смирился. У кого-то синдром гравитации, кто-то не переносит невесомость, кому-то анкета не позволяет воспользоваться услугами главкосмоса, а кто-то считает, что отказ от собственности — чересчур несправедливые условие для того, чтобы выкарабкаться из гравитационной ямы. Экипаж. Я вспомнил, когда первый раз услышал байку о кометии Хейла Шумахера. Не сказать, что момент из приятных, предстартовый мандраж, усугубленный видом толпы. Мимо окон автобуса проплывали плакаты с разными вариациями, повторяющими ту нехитрую мысль, мол, главное всегда остается на земле. Но если древние писатели вкладывали в нее тот смысл, где под главным понимаются людские заботы и чаяния, то здесь же главным оставались деньги и только деньги. Вот тогда-то Юрка и сказал, будь он в правлении главкосмоса, он бы дал этим бедолагам, которые наверняка сюда согнаны не по доброй воле, денег, да еще столько, сколько бы они не унесли. Никто в автобусе на его синтенцию не отреагировал, ибо Юрка имел славу болтуна и балагура, но меня будто что-то кольнуло, и я поинтересовался, каким образом: золотые астероиды или кометы, чьи ядра чистый редкозем, и прочая иная чушь, которую травили байки на орбите. Но Юркина байка казалась байка из байк. Супербайка. Еще тогда у меня мелькнула мысль. Он выдумал ее прямо там, в автобусе, дабы отвлечь друзей-космистов от запрудившей улицы города демонстрации. По всему выходило, что где-то по Солнечной системе плавают осколки металлического водорода величиной Северест. Откуда водород, чья рыночная стоимость на порядке выше стоимости любого драгвещества? Вестима из Юпитера. Всем известно, что его ядро состоит из чистейшего водорода, а что такое водород, сжатый чудовищным давлением этой планеты-гиганта, чуть-чуть не дотянувший до небольшой звезды? Металлический водород. К тому моменту автобус миновал периметр, враждебная толпа осталась позади, мы пылили по южноафриканской саванне, поросшей синей травой, а справа и слева выселись тонкие башни, проходящих предстартовую подготовку ракет. Подъездными путями ползли тяжелые платформы с модулями первых и вторых ступеней, ловкие пальцы шагающих кранов подхватывали их и складывали друг на друга точно так, как ребенок складывает разноцветную пирамидку. Если смотреть на все это шевеление, которое превращало Саванну в бесконечную строительную площадку, то можно увидеть все этапы сборки и подготовки, которые венчивались стартом ракеты, выбеленной раскаленным солнцем неба. Даже и не верилось, что когда-то подобные процедуры являлись не отработанными фазами конвейера, а штучным и весьма трудоемким процессом. Сейчас же в пике ракеты стартовали каждые 10-15 минут. Словно некто взялся расстреливать небесную мишень оперенными узкими стрелами, но и это вовсе не было рекордом. На заре старты шли с интервалом в несколько минут, и можно поражаться надежности двигателей Кузнецова, которые в те дни первой волны штурма околоземного пространства не допустили ни одного сбоя, ни единого отказа. Но вот автобус притормозил, остановился, пыхтя, раздвинулись створки дверей, впуская внутрь волну жара, запахов раскаленного металла и ароматов горючих смесей, что закачивались в ракеты из покрытых из морезю баков, на все те же платформы, что курсировали между стартовыми площадками по густой рельсовой сети. «Отряд — Отряд! — зычно скомандовал командор Звягинцев, поднимаясь со своего места около водителя. — Даю приказ на последнюю отправку. У вас три минуты, время пошло. И вот когда мы стояли, смотрели вдаль на ракеты и совершали традиционный обряд последнего отливания, который активисты главноземельцев окрестили актом величайшего презрения к матушке Земле, но не объяснять же им миллионный раз, что это всего лишь своеобразная дань памяти первому космонавту Земли, который вот так же, как и мы, 12 апреля 1961 года стоял около автобуса и освобождал переполненный мочевой пузырь, так вот, когда мы выполняли этот обряд, Юрка продолжал перетирать про суперкомету Хейла Шумахера, которая десяток лет назад вторглась в Солнечную систему неизвестно откуда, на третьей космической скорости снарядом прошила ее и попала аккурат в Юпитер, будто он и был главной мишенью. Тогда эта история наделала много шума. Ученые за голову хватались от параметров суперкометы, которую, однако, удалось исследовать лишь дистанционно, ибо за недолгие сроки ее присутствия в системе не смогли подготовить исследовательский перехватчик. Удар Юпитер был такой силы, что планету размером с Марс легко могло разнести в клочья, но гигант устоял и даже не подавился. — Вася божится, что с борта Леонова видел ее, — сказал Юрка, оправляясь. — Комету? — Да нет же! Гору! Медводород размером с Эверест, представляешь? — Нет, — честно сказал я Юрке. — Не до горы мне тогда было, даже из медводорода. Сколько стартовал, а предстартовый мандраж все еще охватывал. Мандраж казался важнее. Титов Титов по размерам превосходил Леонова, хотя являлся кораблем того же типа. Большой простор внутри и даже, черт возьми, отдельные каюты для каждого члена экипажа. А не те закутки, что я видел на Леонове, когда, овеянный легендами, корабль вернулся из броска к Юпитеру. Космический долгострой, которым называли Леонова после того, как он с пяток лет провисел на стапелях Великого Похода, тем не менее показал, шаровидная компоновка и сердцевина в виде термоядерного толкача вполне удачно сочетаются и обеспечивают необходимые для исследовательских кораблей дальность и скорость. И вот новенький с иголочки титов, и вокруг, все та же система Юпитера вид сбоку. И странные слухи о цели экспедиции, а главное, откуда деньги, Зин. Нет красивее зрелища, чем планета-гиганта, поясанная слоями облаков, похожая на огромный космический торт с вишенкой красного пятна. Юпитер встретил нас полярной грозой и словно догадывался, на этот раз наши помыслы отнюдь не так чистые, как у первопроходцев с Леонова. Маневр торможения в гравитационном поле, сброс теплового щита, и вот мы все в кают-компании выслушиваем водную. Мы воображали себе героями классического фильма Кубрика, оказались героями Стивенсона из Острова Сокровищ. Не хватало Сильвера и попугая, орущего в невесомости «Пиастры! Пиастры!». Потомственный ленинградский интеллигент Евгений Онегин на пирата не похож, но не дрогнувшим командирским голосом он обозначает главную цель полета, в котором сошлись интересы родного главкосмоса и некой финансовой корпорации, которая согласилась полностью принять на себя расходы за второй бросок Юпитеру. Что получает главкосмос, понятно и ежу. Испытания в деле новейшего корабля в перспективе серии, которой предстоит прорыв дальше за Юпитер, где ждут Сатурн, Нептун, Уран и облако Оорта, а неназванная финансовая корпорация, Сикрет Полишенеля, весьма заинтересована в металлическом водороде. Вулканический Ио, как две капли воды, похожие на филел Ада, заполнял корабль багровым отцветом, Титов шел по сложнейшей незамкнутой траектории, которая сама являлась шедевром навигационного искусства, спасибо нашему навигатору Лене Насечкиной, а Вася держал меня за грудки, потряхивал и божился, будто знает для чего и кому понадобился медводород. Манера у него агрессивная, привыкнуть можно, если сходить с ним в пару дальних рейсов и наконец-то догадаться, что так человек реагирует на невесомость. Кого-то тошнит, а кто-то хватает за грудки, ну, чисто пацан, затеявший школьную потасовку. Медводород, чья стоимость превосходила стоимость алмаза величиной Саверест, являлся, по мысли Васии взяткой человечеству. Мол, каждому по куску, чтобы успокоились на голубом шарике, а как только кому в башку опять мысль закрадется, а зачем им вообще этот космос, так чтоб на слиток медводорода посмотрели и поняли, для чего. Что ж, при всем безумии эта догадка была настолько безумна, что лежала очень близко к истине. Ибо я являлся единственным членом экипажа, кто точно знал, для чего, во имя чего и как же много от этого метастабильного физического оксюморона зависит. Финансист. Господин Мум, вы должны понять, это не вопрос денег. Голос представителя главкосмоса предельно мягок. Он вообще больше напоминал врача, нежели функционера одной из самых влиятельных корпораций на Земле. Но ключевым в данном определении являлось одной из. Потому что самую влиятельную корпорацию Земли представлял лично господин Му. Если бы это целиком и полностью зависело от нас, то, уверяю вас, мы бы сделали все возможное, чтобы ваша матушка была принята на Гагарине и получила всю новейшую терапию. Господин Му прекрасно владел русским, официальным языком главкосмоса, поэтому чутко уловил обертоны этого удивительно мягкого слова «матушка». Не «мать», что по-русски звучало несколько грубовато, и не отдающая ненужной фамильярностью в данном контексте «мама». Жорос, господин Му мог себе позволить обратиться к представителю главкосмоса по имени. Жорос, это целиком и полностью зависит от вашей воли. Только вы определяете, кого допустить к старту, а кого нет. И поверьте моему опыту, когда говорят, что это не вопрос денег, то всего лишь подразумевают, что это вопрос очень больших денег. Я готов. Поверьте, я готов на все. В конце концов, весь поток космических ресурсов главкосмоса идет через биржевые площадки Аладина. Хотите стать акционерами с блокирующим пакетом акций? Я согласен. Хотите полет к Плутону? Я профинансирую этот проект. Сколько кораблей дальнего броска сейчас заморожено на стапелях Великого Похода? Три? «Да, господин Му, три». Жорос слегка поморщился, будто ему напомнили о чем-то чрезвычайно неприятном. «Но ведь именно вы, моя аргументация, заключалась в том, что даже торговых возможностей Аладдина не хватит переварить поток редкоземов и гелия-3, это обрушит хрупкое равновесие на рынке». «На рынке изменилась ситуация?» — оживился Жорос. «Радикально», — сказал господин Му. «У моей матушки рак в терминальной стадии, и помочь ей может только терапия на Гагарине в условиях естественной невесомости. Не хочу гордиться, Жорос, но моя семья находится на такой вершине влияния, когда даже насморк у моего 32-го правнука является значимым фактором рыночной динамики». Господин Чен простудился, позволил себе пошутить Жорос, одновременно показывая прекрасную осведомленность о составе семьи господиному. Впрочем, он тут же себя отдернул — «Простите, господин Му, за неуместную шутку, но наш разговор заставляет меня нервничать. Предлагаю еще раз прояснить позиции, господин Му. Я очень сочувствую вашему горю, но в данном вопросе целиком и полностью доверяю мнению наших». Жорас подчеркнул последнее слово «специалистов». Их вердикт однозначен. Ваша матушка не выдержит перегрузок. Если бы имелся хоть какой-то способ доставить ее в лечебницу Гагарина, минуя ракету, мы бы обязательно его вам предложили, но такового пути нет и не будет. Вы же знаете, господин Му, 99% населения Земли не способны перенести перегрузки, которые испытывает организм космонавта. «У меня иная информация», — без выражения, даже без своей обычной улыбки сказал господин Му. Э, «Простите, у меня имеется информация о разработках альтернативных путей доставки людей и грузов на орбиту Земли. «Таких путей нет и не будет», — твердо сказал Жорос. «Все эти ненаучные инженерные фантазии о космических лифтах и телепортаторах — всего лишь фантазия, уверяю вас, господин Му. Наши специалисты просчитывали возможность подобных проектов, и, поверьте, нет ни технической, ни экономической возможности их реализовать. Ракеты — наиболее экономичный и быстрый путь для людей и грузов». «Его ведь зовут господин Ливаневский, не так ли?» — прервал Жорос и господин Му а его венчурная компания, ГИРД-2, э, кажется, странное название, они обращались в мой фонд за поддержкой, но я отказал им по вашему экспертному заключению, Жорас. Теперь я понимаю, это было недальновидно. Э, как у вас говорят, нельзя складывать яйца в одну корзину. Уверяю вас, господин Му, вы зря потратите деньги, — сказал Жорас. Что такое деньги по сравнению с жизнью матери господин Медведев? Господин Му впервые на памяти Жороса называл его по фамилии. И это являлось в устах господина Му отнюдь не формой уважения, а в высшей степенью неудовольствия. Экономист Из статьи о Григорьева «Мечта как двигатель экономики» журнал «Санкт-Петербургское экономическое обозрение». История движения засвертывания космической экспансии, получившего название «Главное на Земле», даже на сегодняшний момент представляется малоизученной. То, что таково считается, на самом деле всего лишь скверно документированная хронология, отнюдь не массив научных статей и монографий с проработанным аналитическим аппаратом. Возможно, объяснение подобной скудости заключается в том, что долгое время противники космической реконкисты представлялись в общественном сознании маргинализированными слоями социума, для которых вообще все, что не расходовалось государством на хлеб и зрелище, представлялось излишним и вредным. Нельзя гульно утверждать, будто подобный взгляд не имел права на жизнь, учитывая те громадные военные бюджеты, которые до последнего времени имели практически все страны. И когда эти бюджеты стали целенаправленно урезаться, то общество полагало, что высвободившиеся ресурсы направят в социально значимые проекты. Однако тяжелейший финансово-экономический кризис, который целый ряд экономистов связывал с окончанием эпохи роста, то есть прекращением раздувания того пузыря, который стимулировал научно-технический прогресс, Особенно в области потребительской электроники жестко ограничивал те направления, куда допустимо направить высвобождающиеся освобождающиеся ресурсы. Да, космическая реконкиста по большей части являлась вынужденной мерой, горьким лекарством, предохранительным клапаном для перегретой, разбалансированной мировой экономики. Всякие иные способы стерилизации пустых денежных знаков просто-напросто ввергли бы мир в жесточайшую глобальную депрессию, из которой вообще не имелось выхода. Как ни парадоксально, на идеологии движения главное на Земле абсолютно правы, обвиняя реконкисту в разбазаривании драгоценных ресурсов, но еще более парадоксальным являлось то, что подобное разбазаривание являлось вынужденной терапией, погрязшей в кризисе глобальной экономической системы. Так, спасая живую ткань организма от рака, приходится пичкать ее ядом и подвергать облучению. Еще больший парадокс заключался в том, что принцип отказа от любых рыночных транзакций в космическом пространстве, напоминающий некий вариант военного коммунизма, характерного для постреволюционной России в начале XX века, на первых этапах реконкисты не нес абсолютно никакой идеологической нагрузки и вводился исключительно из прагматических соображений требовалось не допустить распространения кризиса в космической отрасли. Достаточно вспомнить опыт японского экономического чуда второй половины все того же XX века, где характерная для него система пожизненного найма работников, ключевой составляющей этого чуда, отнюдь не была порождена традицией японского общества, а оказалась привнесена в него американскими оккупационными войсками. Как бы то ни было, но принцип отказа от рыночных транзакций стал весьма удачным ходом и повлек за собой не только высокий динамизм космической реконкисты, но и формирование особой культурной и даже общественной среды, которые в конечном счете и породили новую версию космизма 21 века. Секрет открытия Ларчика космической экспансии оказался прост. Его движущие силой всегда являлись идеология и философия, но никогда экономика. Полет Юрия Гагарина отнюдь не доказал экономическое превосходство социализма над капитализмом. Да и с военным аспектом дело обстояло не менее проблематично. Если со спутниками-разведчиками, спутниками глобального позиционирования и спутниками-ретрансляторами все обстояло вполне благополучно, хотя данные технологии относились к области двойного назначения, то непосредственно с выводом на орбиту вооружений, в том числе пресловутых лазерных мониторов, космические державы столкнулись со столь высоким порогом затрат, на которые они не могли пойти даже в самые тучные с экономической точки зрения годы. Как бы то ни было, но к настоящему времени стало вполне очевидно. Единственным и наиболее эффективным двигателем освоения космического пространства была, есть и будет мечта. Генеральный. Как господин Муни старался, но отсюда, из кабина, заходящего на посадку вертолета, он так и не смог разглядеть нить. Так, в общем-то, и должно было быть. Соединяющая земную поверхность и висящий на орбите противовес нить представляла собой метастабильную медводородную структуру толщиной всего лишь в несколько молекулярных слоев. Не нить, скорее пленка, и даже вблизи от нее вряд ли что можно рассмотреть невооруженным глазом. А вот сопутствующее ей сооружение сколько угодно. Главный купол, внутри которого скрывалась целая фабрика по вытягиванию нити, запутанная весь труб, по которому поступали необходимые для синтеза катализаторы, стоящие несколько поодаль кубы термоядерной электростанции и непрозрачный хобот гиперлупа, соединявшего строительную площадку с крупнейшим городом провинции Тапрабани. Господин Му тронул пилота за плечо и показал большим пальцем вниз, тем самым давая понять, он вполне насладился увиденным, и теперь пора приземлиться рядом с куполом, где его ждал электрокар. Нигде не видно ни единого человека, только машины двигались сложными потоками между огромными кубами, каждый из которых представлял собой целую фабрику. Ливаневский называл все это бесчеловечным производством, и насколько мог почувствовать господин Му, в названии таилась некая шутка, но в чем ее тонкость, понять и не пытался. Автопилот ловко вел электрокар сквозь нескончаемый и на взгляд человек абсолютный хаос, под стать тому, что творился на улицах индийского города среднего размера, на пару-тройку десятков миллионов жителей. Люди появились гораздо ближе к святая и святых площадке, место, откуда вытягивалось нить. Их было двое. Высокий и нескладный Ливаневский, похожий на Ганди, особенно после того, как начисто обрил голову, а его белоснежный костюм еще больше делал его похожим на жившего покойника. Второй не был лично представлен господину Му и тоже на человека походил мало, по крайней мере на здорового человека. Человек в неестественной позе скотчился в самоходной коляске. Его тело обтягивал черный комбинезон, назначение которого, как уже знал господин Му, поддерживать в тонусе стремительно деградирующие мышцы, последствия детской травмы. Генеральный конструктор ГИРД-2 Человек, чей мозг родил грандиозный проект нити, что стянуло первым стежком Землю и небеса. Нить, которой предстояло уничтожить монополию главкосмоса на космические перелеты. Впрочем, ключевое слово здесь предстояло. Соскочив с электрокара и заложив руки за спину, господин Му подошел к ожидавшим всем видам, демонстрируя, что не собирается здороваться за руку. Европейская привычка при встрече соприкасаться ладонями всегда казалась ему неприятной и постыдной, а в данный момент усугублялась новостями, идущими в режиме реального времени с Шанхайской биржи. «Я не понимаю, как какие-то спекуляции на том, чего вообще нет в материальном смысле, могут помешать проекту», сказал Ливаневский, начав ровно с того места, на котором они прервались сутки назад, когда господину Му стало ясно, тщательно выстроенная инвестиционная схема не выдержала нагрузки. «Экономика — сложная наука», — вежливо сказал господин Му. «К сожалению, мой, э, вернее сказать, наш фонд подвергся весьма умелой атаке, и того, кто ее ведет, не заботит, что тем самым он ставит под удар всю мировую финансовую систему. Я вскоре получу отчет аналитиков, но там будут всего лишь детали. Общая картина — прилетел черный лебедь, и если фонд продолжит работать в том же направлении, катастрофы не избежать». «Я говорил вам, Арсен, лифт — тупиковый путь». Господин Му даже и не сразу понял, кому принадлежит синтетический голос. Теперь вам ясно, что в него не верят даже финансовые спекулянты. Нужен иной путь. — О чем речь? — осведомился господин Му. — У нас в рукаве припасен Джокер, господин Му, — сказал Ливаневский. — И Константин, э -э, господин генеральный конструктор, предлагает вбросить его в игру. — Но, может, прокатимся и поговорим так в небесах? Руководитель гир 2 повел рукой в сторону нити. И через полчаса гондола вознесла их на высоту, откуда открывался вид на полуостров, сверкающий огнями города, а если посмотреть вверх, то в чернеющем небе можно было увидеть звезды. И господин Му вдруг подумал, ничего им не мешает продолжить подъем и спустя несколько часов оказаться в космосе, на орбите. В точке, где подвешена огромная глыба металлического водорода, словно молот, нависшая над землей, угрожая разнести в клочья хрупкое равновесие глобальной экономики, а заодно и монополию главкосмоса на космические перелеты. И словно подчиняясь его желанию, Гондола не остановилась на той высоте, на которую поднималась во время испытаний, а продолжила упрямо ползти вверх и вверх, одолевая километр за километром. И пока они скользили по нити в околоземное пространство, генеральный конструктор говорил своим, а вернее и не своим, вовсе синтетическим голосом, подтверждая сказанное проекции схем расчетов рисунков. Когда он закончил, Ливаневский перевел рычаг, давая команду на возвращение, и у господина Му оставалось достаточно времени просчитать последствия для сложнейшей системы мировых рынков того, что предложил генеральный конструктор. Туго натянутая нить — Угроза для главкосмоса, а точнее для его упорного нежелания видеть альтернативы ракетным технологиям. Но нить при этом ни в коей мере не наносила ущерб невольному, а может и преднамеренному разделению человечества на две неравные части — космистов и всех остальных, небожителей и тех, кто оставался внизу на дне гравитационного колодца. Нить оставалась нитью, тончайшей паутинкой, игольным ушком, через которое не протащить верблюда, открытого для всех желающих космоса. Пожалуй, нить нужнее главкосмосу, ибо позволяло поднимать на орбиту то и тех, что и которых иначе поднять невозможно, но в ком и в чем корпорация испытывала острую нужду. Собственно, именно поэтому до сих пор никакого особого противодействия проект и не испытывал. Главкосмос молчаливо на него согласился. Чем бы Гирт-2 и господин Му лично не кешались. Но то, что предложил генеральный конструктор, являлось совершенно иным и по масштабу, и по силе воздействия на сложившуюся систему стяжек и противовесов. Дезертир. На меня косы посматривали с тех пор, когда Титов вернулся из вояжа к Юпитеру, а вслед за ним, под чрезвычайно медленной, но наиболее экономичной траектории к Земле, приблизился осколок медводородного ядра планеты-гиганта, выбитой суперкометой Хейла Шумахера. Он почти не отличался от редкоземельных астероидов, что разрабатывались в поясе. Серое бугристое небесное тело и лишь анализаторы, обсевшие его словно крошечные мошки, подтверждали. метаводородный состав, метастабильная решетка и целый букет свойств, от которых физики выли в восторге. Высокотемпературная сверхпроводимость, графеновая прочность, сверхтекучесть и еще много чего. Каждые полтора часа я видел астероид из иллюминатора каюты на Гагарине, словно материальный укор тех ребят, которые все еще считали, будто казнецов, пошел на сделку с дьяволом, и кто знает, не припасен ли у него в банке офшорный номерной щиток. Но-то я никого не винил и не вызвал на откровенный разговор у дальнего стыковочного узла, дабы кулаками в условиях невесомости отстоять собственную правоту и честность. Жена Цезаря выше подозрений, так говорили в Древнем Риме. Но как бы я ни храбрился, ни хорохорился, ощущение неуютности за время вынужденного простоя возрастало. Корабли отчаливали, корабли причаливали, стартовали, тормозили, финишировали, и лишь я оставался в стороне от праздника космической реконкисты, находясь, по официальной формулировке, в резерве главкосмоса, что являлось изощренной формой наказания тех, чья вина вроде и не доказана, но и сомнений в их виновности нет. Мариновать в резерве полагалось ровно до тех пор, Пока резервист не доходил до той кондиции, когда сам, без подсказки со стороны старших товарищей, писал рапорт на увольнение. «Но космос... У меня нет ничего, кроме космоса. Прав, старина Циолковский, нельзя вечно лежать в колыбели. Ощутив на вкус полную звезд бездну, увидев другие планеты, и сросшие с космическим братством, больше никогда не сможешь нормально жить на Земле». И как бы тебя ни толкали обратно в колыбель, ты всеми силами будешь цепляться за то, чтобы оставаться космистом, хоть тушкой, хоть чучелком. Читал? Кивнул на планшет Федя Стоказов, когда я вернулся с пробежки по коридорам орбитальной станции. Кое-что интересное для тебя. Сообщение, упакованное в несколько высушенных официозом строк, суть которых — проект нить закрывается. Все, карапузики доигрались. Главкосмос может пить шампанское, монополия навеки вечные, аминь. «Ребята вовсю празднуют», — мирно продолжил Федя, — «человек, личная неприязнь которого чаще других доходила до того градуса, когда нам приходилось снижать этот градус у дальнего стыковочного узла. Пьют томатный сок с солью. Пойдешь?» Черт его знает, согласись я пойти со всеми пить за крах детища гирт 2 за крах мечты закадычного дружка Кости, за крах мечты тысяч землян все же вырваться из колыбели в космос, минуя физиологически неодолимый для них порог второй космической скорости. И, возможно, через какое-то время меня бы вывели из резерва в стоп-лист, оттуда и в лист ожидания, посадив для начала на лунный толкач, а потом, глядишь, доверив контейнеровоз до пояса и жизнь пошла бы своим чередом, привычным и желанным, но это означало предать Костю. — У меня аллергия на томатный сок, — сказал я Феде, и когда тот, хмыкнув и пробормотав «ну-ну, тебе виднее», ушел, я вывел в форму рапорта на увольнение по собственному желанию, заполнил его и, стараясь не раздумывать, отправил в департамент кадров головкосмоса. Вредители Запись прокручивалась снова и снова, Единственное, что было сделано, отключен звук. Поэтому, если не смотреть на экран, можно представить, будто ничего не произошло. И не происходит. Мировые новости не повторяют ту же запись с комментариями на разные лады, мировые лидеры не делают громких заявлений о том, как еще предстоит разобраться в подоплеке трагедии, но уже понятно, кому она выгодна. Главкосмос не хранит гробового молчания, лихорадочно формулируя официальную позицию и проводя закулисные переговоры с основными акционерами. Будто ничего не происходит. Ничего. А самое главное, никто не взрывал главный корпус нити, и все, кто там работал, живы и здоровы. Николай отхлебывал томатный сок, косился на экран, но не предлагал его вырубить. Потому что Костя смотрел и смотрел, словно запоминал каждую мелочь, каждый завиток огненного облака, который взметнулся из купола, дотянулся щупальцами до куба энергостанции, грузовых узлов и транспортной трубы, превращая их в такие же огненные облака. Это война. Голос наполнил комнату. Николай вздрогнул, огляделся, кто говорит. И лишь потом понял, кто. Или что. Черт разберешь. Хотя имя у этого того, кого не может быть, имелось. Рыжее. Так, по крайней мере, все к голосу обращались. Сеть слухами полнится, и свидетельствами, будто кто-то что-то видел. Однако социальный консенсус на необычно высоком уровне виноват главкосмос, который монополизировал космическое пространство. С этим придется что-то делать. Откупится, — предположил Николай, — подошел к холодильнику, плеснул еще сока. Что ни говори, а на Земле завораживала возможность нелимитированного потребления помидорного напитка. За вечер он выдал месячный норматив космиста. Здоровье присутствующих. И осекся, традиционный космический тост прозвучал особенно неуместно. Как бы до войны не дошло, сказал Костя. С них станется. Резовая система идет в разнос. Вероятность имеется, согласилась рыжая. Но я бы поставила на взаимную блокаду и эмбарго. Обоюдный шиш с маслом. Невозможно. Николай хлебнул еного сока, заломила зубы. Мы, э, то есть космисты, слишком зависимы от поставок земли и жизненно необходимых ресурсов. Вряд ли главкосмос эта зависимость преувеличена. Прервала его рыжие. Я слежу за структурой поставок главкосмосу. За последние годы она качественно изменилась. По некоторым позициям возникает подозрение, что их сохраняют лишь для вида. Например, подовольствие. Орбитальные заводы давно покрывают потребности космистов в нутриентах. Боюсь, атака на нить будет использована главкосмосом для проверки возможностей существовать автономно от Земли. Кто бы ни стоял за атакой, он вряд ли и просчитал все последствия. Либо просчитал их слишком хорошо. — сказал Костя. — Рыжий. Где Ливаневский? На очередном сверхсрочном и сверхсекретном заседании? И будто в ответ на его вопрос дверь отъехала в сторону, и в номер шагнул руководитель ГИРД-2 собственной персоной, а не голограммой, как случалось в последние дни. Коротко кивнув всем, он прошел к холодильнику, распахнул дверцу, изучил содержимое. Потом также молча захлопнул и опустился в кресло. — Они идиоты! — объявил присутствующим. Никто не ответил, ожидая продолжения. Объединенная комиссия ООН и главкосмоса не смогла договориться. Ни одного годного предложения. Вообще. Такое ощущение, будто они не слушали друг друга, а зачитывали припасенный заранее текст. Скорее всего, так и было, — скрипуче произнес Костя. У смертельно больных это называется этапом отторжения своей болезни. Следующий этап — принятие. Вот на нем имеет смысл разговаривать. А что скажет новобранец? Ливаневский мрачно уставился на Николая, и тому немедленно захотелось еще томатного суга, ледяного, ломоты в зубах. «Он может быть нам хоть в чем-то полезен, а, Константин? Ведь я по вашему протежированию взял его к нам, как вы его ловко назвали? Специалист по космистам?» «Все равно, что специалист по пустыням», — сказала Рыжая, в ее голосе послышалась примесь еле сдерживаемого смешка. «Что вы хотите узнать?» Николай поморщился от обмена мнениями относительно его персоны. «Неужели космисты так не любят землян, что готовы к разрыву всяческих связей? Разве космистам не снится голубая земля, трава у дома в конце концов?» «Снится», — пожал плечами Николай. «На первых пора и ностальгия у всех. Но потом...» «О том, как рукой снимает?» «Космос настолько велик. Наверное, только для первых космонавтов, которые наблюдали Землю лишь с орбиты, она оставалась домом, в который очень хотелось вернуться». Но стоит вам улететь туда, откуда она всего лишь крохотная искорка, так что-то происходит. Будто вы вернулись домой, будто космос и есть ваш настоящий дом, и вы об этом только теперь вспомнили. И Земля становится местом, куда и не особо тянет возвращаться, как не тянет возвращаться обратно в детскую кроватку. Николай резко замолчал и оглядел присутствующих. Даже висящая под потолком камера, через которую Рыжая наблюдала за комнатой, казалось, смотрела на него с пристальным изумлением. «Вот черт», — выдохнул Ливаневский, — «почему никто и ничего об этом не говорит? Психологи, ученые не бьют фанфары, летавры, или, как это говорится по-русски? Никто из космистов не афиширует подобные мысли. Поэтому цивилизованный или вынужденный развод с Землей вполне предсказуем. Стоит Земле пойти на дальнейшее обострение, и космисты вздохнут с обличением. Им нечего терять, кроме гравитационных цепей». Повстанцы Луноград встретил делегацию так, как встречает парламентов врага осажденный город. Мрачными взглядами, угрюмым молчанием, надрывным воем, работающих на пределе систем жизнеобеспечения, жестким рационированием воды, электричества и питания. В 8 часов вечера, по лунному времени, генераторы переключались на режим сверхэкономии, освещение становилось тусклым, вода из кранов подавалась холодной и текла тонкой струйкой почистить зубы и сполоснуть лицо кое-как хватало, а вот принять душ, увы. Нечего и говорить, ионный душ вообще был под запретом из-за чрезмерного расхода энергии. Стеклянные стаканы в номерах опечатаны, хотя Николай подозревал в этом скорее психологическое давление, ведь гораздо проще отключить их питание на пульте энергораспределения. В первый же день прибытия парламентеров на Луну Николаю дали ясно понять, что лицо он здесь нежелательное, и от прямого мордобоя его храняет лишь дипломатический статус члена миссии, да и то лишь в пределах узкого сектора Лунограда, выделенного под их пребывание. Это называлось отдавить ногу и заключалось в ловком наступлении персони Нонграда на пальцы ступни, обутые в легкие лунные тапочки и тяжелым космическим ботинком, издавна именуемым почему-то говнодавом, вполне возможно, что именно из-за данной экзекуции. «Ой, извините!» — пророкотал басом огромный детина, впечатывая ногу Николая в пластиковую поверхность пола. «Не заметил. Я такой рассеянный!» И сделал говнодавом втирающее движение, которое должно было размажить пальцы ног. Николай стиснул зубы, сжал кулаки, но заставил себя сердечно улыбнуться, умеряя праведный гнев пониманием, что на месте детины вел бы себя ровно так же. «Это вы меня извините?» — ответил он. — Я такой неловкий. Каков его статус в делегации, Николай не понимал ровно до того момента, когда в каюту бесцеремонно валился Ливаневский, хромая на обе ноги, добрался до бара и попытался отыскать там хоть что-то спиртосодержащее. Поколебавшись между выбором кефира из хлореллы и рециклированной воды, он взял кефир, упал на кресло тюльпан и вытянул длинные худые ноги. Даже лунный комбинезон, по всем правилам долженствующий обтягивать тело, висел на Ливаневском, как на вешалке. И Николай вдруг почему-то вспомнил, что никогда не видел руководителя ГЕРД-2 жующим хоть что-то. Ливаневский функционировал исключительно на жидкостях, большую часть из которых готовил сам в походном блендере. "Устроим мне с ними встречу», — заявил Ливаневский без обиняков. И отхлебнул кефир. По каюте распространился тяжелый запах ферментированных водорослей. «С кем?» — осведомился Николай, хотя тут же сообразил. «С кем и почему он вообще оказался в составе парламентеров?» Объяснять Ливаневскому всю абсурдность его расчетов на былые связи Николая среди космистов бесполезно. Пожалуй, даже у руководителя ГИРД-2 по совместительству строителя нити, которая, в общем-то, и стала той ниточкой, на которой повисли все былые взаимоотношения Земли и космистов, имелось больше шансов выйти на нужных людей для проведения сепаратных переговоров, нежели у Николая, бывшего космиста. Космист бывшим не бывает, если только тебя с позором не знали из космического братства. Но поскольку вникать в подобное объяснение Ливаневский не стал бы, Николай ничего не возразил, а принялся выполнять невыполнимое задание. Поскольку сплошь и рядом задача космистов в том и состояла пойти туда не зная куда и принести то не знаю что. И вот через сутки, морщась от боли в ребрах, осторожно дотрагиваясь пальцами до устрашающего глаз фингала и сдерживая недаримое желание приложить опухшие костяшки кулаков к холодной поверхности стола, Николай с Ливаневским сидели по одну сторону в узком, как на расслуженном отсеке, а напротив сидели те, от кого, как они надеялись, зависело будущее отношений земли и космистов. Низкий свод заставлял сидеть, наклонившись, и со стороны могло показаться, словно переговорщики пытаются что-то шепнуть друг друга на ухо строители. Смычка трансатлантического участка эстакады происходила в районе Азорских островов. Работы отставали от графика из-за внезапного шторма. Огромные свинцовые валы трепали тонкие конечности нити ОТС, то вознося плавучие опоры, то обрушивая их в провалы между волнами. Тяжелый дождь не позволял рассмотреть красные огни противоположной конечности, до которой оставалось всего лишь десяток километров, два дня работ при хорошей погоде. Однако метеослужбы не сообщали ничего обнадеживающего, метеоспутники не наблюдали ни единого просвета, вскрывающего эту часть Атлантики облачности. Академик Хрулев, базовое судно строительства трансатлантического сегмента кольца, тяжело переваливался с борта на борт и с носа на бака, чего большая часть персонала страдала от морской болезни. Константин наблюдал в иллюминатор каюты беснующийся океан. Огонек вызова продолжал мигать, но генеральному конструктору не хотелось отрываться от созерцания стихии. Кто бы мог подумать, что путь к мечте пролегает через океан? Странно, но даже мальчишкой, когда зачитывался приключенческими и научно фантастическими романами, он никогда не мечтал о море, о том, чтобы стать моряком и открывать еще не открытые тропические острова. Его мечтой всегда был и оставался космос. Даже теперь, даже сейчас, вот в этом кресле, который и не кресло, а жизнеобеспечивающий агрегат, без которого он просто-напросто умрет в течение десятка минут, Константин нисколько не сомневался, он еще увидит Землю с высоты орбиты. Сколько всего для этого пришлось сделать? Сколько людей оказалось вовлечено в реализацию его мечты? Конечно, у всех этих людей имели собственные мечтания, может, не такие сильные, не столь масштабные, а гораздо более скромные и домашние. Но таково свойство всеобъемлющей мечты. Она вбирает, как губка мечтания других, напитывается их энергией, чтобы затем высвободить ее, преобразуя реальность. Еще несколько лет назад кто бы сказал, что такой проект вообще может не только рассматриваться всерьез, но и быть принятым к реализации. Когда казалось, что между Землей и космосом образовалась такая пропасть, по сравнению с которой достижение второй космической скорости и вся пилотируемая космонавтика лишь мелкие инженерные проблемы. Как потом в частных беседах признавались лидеры космистов, они всерьез опасались начала военных действий, а учитывая, что в космосе как такового оружия не имелось, то прорабатывалась возможность бомбардировки Земли и Луны глыбами горной породы, для разгона которых хотели использовать магнитные прощи. Вся эта история еще раз доказала, там, где появляется разделение людей по возможности что-то достичь, то каким бы ни было оправдание подобного разделения рано или поздно оно приведет к весьма неприятным последствиям. Время покинуть колыбель пришло. Пришло не только для отважных космистов, сильных духом и крепких телом людей, для которых космос гораздо больше, чем место работы, для которых космос — дом. Но за первыми поселенцами, за авангардом, всегда следует основная масса людей, которых не отличают ни особая храбрость, ни выдающиеся душевные и физические качества. Самые обычные люди, но без них невозможно превратить фронтир в обжитое место. И помочь в этом должна мечта человека, с детства прикованного к креслу, мечта, которая только и заставляла его жить, работать, бороться, искать и не сдаваться, чтобы даже у него появилась эта возможность собственными глазами увидеть Землю из космоса, самому почувствовать, что же это такое невесомость. Невесомость, которой так не хватало его телу, ставшему неподъемной тяжестью, клеткой, куда заключены разум и воля. Огонек продолжал мигать, и Константин сделал легкое движение головой, открывая канал связи. «Константин Сергеевич, это первый. Начинайте с бой ОТС. Первый». Беззвучное шевеление голосовых связок преобразовывалось датчиком в спокойный и уверенный голос. Впрочем, именно таким он и должен быть у главного конструктора. условия неблагоприятные, Константин Сергеевич», — колебался первый, хотя понимал, что решение принято, и его надо исполнять. Конструкция выдержит первый. Я гарантирую. Селенидка. Николай сидел в зале ожидания, где на огромный экран передавались изображения со спутников, следящих за первым подъемом ОТС. Великого транспортного кольца, как предпочитал величасть проект Ливаневский и, конечно же, Константин, главный конструктор. Но во всех официальных документах наименование было иным, более скромным. Общепланетное транспортное средство. Скромное, если не слишком вдумываться в слово «общепланетное», а ведь уже одно оно ознаменовало коренной переворот в земных политических процессах. Когда в последний раз человечество, испокон веков, разделенное границами, бралось за реализацию чего-то общепланетного, не считая войн, конечно. Скорость подъема, высота подъема, расчетное время до выхода на орбиту, голос оператора рассчитывал наиболее важные показатели работы системы. Особенно сбивалось с толку, что подъем на орбиту осуществлялся со скоростью набора реактивным самолетом высоты, и ее можно еще замедлить, до скорости пешехода. А если хотите, то и черепахи. Нервное напряжение, бессонница, отсутствие аппетита давно позади. Не то чтобы Николай абсолютно не волновался, но организму надоело находиться в постоянном стрессе, и он включил резервную систему восприятия окружающего мира. А может, наконец-то сработали те дыхательные упражнения, которым его учила Рыжая, благо у нее самой никаких дыхательных систем не имелось, однако все, что связано с физическими упражнениями и диетологией, вызывало ее острейший интерес. «Папа, а как она работает?» Детский голос прокрался в дрему и заставил Николая вздрогнуть. Он открыл глаза, бросил взгляд на монитор, на камеры слежения. Удивительно ухитрился заснуть на целых два часа, и никто не удосужился разбудить. Впрочем, это всего лишь свидетельство того, что подъем ОТС идет по плану, без сбоев и отклонений. Это непросто объяснить. Голос надо полагать отца. Он опирался на спинку кеслы-коляски, в котором сидела девочка в серебристом каменезоне, что дополнительно выдавало в ней урожденную селенидку. За время блокады негласный запрет на рождение и воспитание детей вне земли, конечно же, почил в бузе. Появилась генерация юных космистов, которые никогда не были на родной планете их родителей и в иных обстоятельствах никогда бы и не смогли там побывать по тем же причинам, почему 99,9% населения Земли не могли ее покинуть. Даже пониженная гравитация орбитальной станции Королев не позволяла силе передвигаться собственными ногами без угрозы сломать кости или порвать мышцы. «А ты попробуй», — капризно приказала девочка. «Я спрашивала маму, она сказала, ты объяснишь лучше». Позвольте мне. Неожиданно предложил Николай, рывком вставая из кресла. Девочка и ее отец посмотрели на него этим странным взглядом, который приобретал всякий, кто большую часть жизни провел на Луне. Вот. Он достал из кармана крошечный демонстратор, подвесил его и активировал. Перед девочкой повис голубой шарик. Земля в мельчайших подробностях даже с прямой проекцией метеоусловий в любой географической точке. Здесь, по 38-й параллели, вокруг всей планеты возведена эстакада. На твердой поверхности она крепится обычными опорами, а в океанах и морях — на понтонах. «Ты ведь знаешь, что земные моря отличаются от лунных. Осведомился Николай голосом учителя, но девочка посмотрела на него так, что он догадался о неуместности своего вопроса. «Я прекрасно знаю, чем лунные моря отличаются от морей и океанов Земли», отчеканила девочка, наверняка копируя чьи-то непреклонные и весьма уверенные в собственной правоте интонации. ну так вот». Поверх этой эстакады, протяженность которой составляет 23 тысячи километров, уложена вакуумная трубка, внутри которой помещен ротор, а вдоль трубки протянут линейный электродвигатель. Самое интересное, что эта конструкция не смонтирована из отдельных частей, а сплетена из нити медводорода. Сами же нити вытягиваются из астероида на орбите, поскольку для их производства необходима невесомость и низкие температуры. Метводород обладает уникальными свойствами. Я знаю. — прервала его селенитка и перечислила со старательностью первой ученицы в классе. Высокотемпературная сверхпроводимость, сверхтекучесть, сверхпрочность и... и... шепотом подсказал ей отец. Девочка с лёгким недовольством посмотрела на него. Судя по всему, подсказок она не любила. «Правильно!» — кивнул Николай. Как раз сверхтекучесть и используется для того, чтобы вытягивать из астероида нить, сверхлегкость и сверхпрочность помогают дотянуть нить с орбиты до поверхности Земли без обрыва и плести из нее конструкцию кольца. А сверхпроводимость при стандартной температуре обеспечивает работу двигателя без энергетических потерь. При включении электродвигателя ротор подвешивается внутри канала, а затем начинает вращаться. И что при этом возникает? Опять не удержался от вопроса Николай. Центробежная сила. Быстро ответила Селенитка, словно опасаясь, что отец опять начнет ей подсказывать. «Правильно. При дальнейшем разгоне ротора до первой космической скорости эта сила начнет поднимать кольцо над поверхностью планет, и вся конструкция устремится в космос». «Остроумная система, предложенная в конце XX века инженером Юницким, но в то время реализовывать ее не было технологических возможностей, пока мы не получили металлический водород». «А кольцо не порвется?» — спросила девочка. «Ведь его длина должна увеличиваться». На первых этапах вполне хватит растяжения самого кольца, но ты права. В кольце будут возникать колебательные деформации, но водород достаточно пластичен для того, чтобы их погасить. А сколько времени будет это кольцо подниматься? Долго еще ждать? Достоинство кольца в том и заключается. Скорость подъема может быть любой. Поэтому люди и грузы, которые оно выводит на орбиту, не испытывают тех перегрузок, какие испытывают космисты при старте ракет. «Даже те люди, которые не приспособлены для перегрузок, вполне могут воспользоваться этой транспортной системой и подняться в космос. И таким же образом спуститься, конечно же». «И я?» — неожиданно робко и тихо спросила девочка. Руки ее крепче сжали подлокотники, кресла-коляски, тонкие ноги, обтянутые серебристыми штанами и ступни, неожиданно крошечные, упакованные в белые шерстяные носки крупной вязки, напряглись, будто девочка хотела невероятным усилием все же подняться, одолеть тяготение, приковывающее ее к сиденью. Мне бы очень хотелось побывать там, на земле. — Люси, — предупреждающе начала беспокойный отец, но Николай опередил его. — Конечно, сможешь. Он ободряюще ей подмигнул и внезапно подумал, что этот лунный взгляд на тайны, которого бились и ученые, и художники, пытаясь изобразить на картинах селенитов, не что иное, как затаенная тоска по родной планете, которую они видят с безжизненной лунной поверхности, планете, к которой стремятся, но которой не могут достичь. Ностальгия. Сможешь? С еще большей твердостью и уверенностью повторил он. «Сейчас на этом кольце поднимается в космос мой друг» для которого стать космистом было мечтой всей его жизни. Но из-за несчастного случая он не смог полететь в космос. Он стал конструктором, очень хорошим конструктором. Он испроектировал кольцо и впервые в своей жизни окажется здесь, на орбите. Понимаешь? — Да, — кивнула девочка. — я могу спуститься на Землю? Николай выпрямился и смотрел на нее, не отвечая. Конечно, ОТК предназначена для совершенно утилитарных вещей, подъем и спуск огромных масс грузов и большого количества людей. Рыжая подсчитала, за один цикл можно вывести на орбиту 20 миллионов человек. А значит, Реконкиста космоса получит совершенно новый и небывалый толчок. Но не хлебом единым жив человек и не утилитарностью своих изобретений. ОТК положит предел разделению человечества на два вида — космистов и землян, тех, для кого открыты космические бездны, и тех, кто навсегда прикован к поверхности планеты. А еще оно исполнит мечты. По крайней мере, мечты двух человек. Того, кто сейчас возносится в кольце на орбиту, человека, навсегда прикованного к инвалидному креслу, на который своей волей и талантом смог придумать и реализовать с помощью единомышленников столь грандиозный проект, и вот этой маленькой селенитки, которая всем сердцем хочет побывать на такой близкой голубой планете. Неужели в чем-то они были правы? Главное все равно остается на Земле? А может быть, все же прямая короче?